Я читаю алфавит задом наперёд. Проблема повышения мозговой активности давно интересует меня. Увы, я не делаюсь моложе, и мне становится всё труднее делать то, что в юности не требовало особых усилий, например, запоминать имена. У людей, которые смогли сохранить острый ум в старости, определённо есть нечто общее. Все они активны, как физически, Так и ментально. В качестве примера можно привести мою свекровь Лилиан, которой недавно исполнилось 95. Полгода назад она сломала бедро, однако ей удалось адаптироваться. «Разве тебе не нужен помощник, который будет жить с тобой?» — спросил мой муж во время нашего последнего визита. «Мне помогали, когда я не могла передвигаться. Сейчас я вполне справляюсь со своими ходунками». «Мне нужно как можно больше вещей делать самой», — ответила Лилиан. Свекровь наняла уборщицу. Ей время от времени доставляют еду, но она продолжает жить самостоятельно в семейном доме, в большом викторианском особняке. Ее мозг работает так же активно, как и прежде, и она быстро идет на поправку. «Ладно», — однажды сказала она. «Посмотрим, смогу ли я вас озадачить» и принялась задавать нам вопросы, собранные из любимых телевикторин. Несмотря на преклонный возраст, Лилиан никогда не забывает номера телефонов, годовщины и дни рождения. «Все очень просто», — объясняет она. «Я все записываю и заучиваю. Я могу запомнить все, что вижу». В качестве доказательства она продиктовала наизусть наш номер телефона лилиан признается, что главная поддержка для нее — это общение с семьей и друзьями. «Поскольку я не могу передвигаться так, как раньше, то разговариваю по телефону. А еще также сижу на крыльце и наблюдаю за тем, что происходит вокруг. Особенно мне нравится смотреть и слушать, как играют дети. Иногда в гости заглядывают соседи», — говорит она. «Моя энергичная и волевая свекровь очень интересуются людьми. Это помогает ей всегда оставаться в тонусе. Как и общение с детьми, внуками и правнуками, а также просмотр игровых программ и ток-шоу по телевизору. Она чувствует свою причастность к тому, что происходит в мире, как в социальном, так и в политическом плане. Общение с людьми — важнейший элемент поддержания остроты ее ума и памяти. Помню, как она нахмурилась, когда мы принесли обед ей домой. Заявила, что хочет заказать еду из ресторана и обращаться с нами, как с гостями. Мы же и слышать об этом не хотели. Мы любим баловать ее, когда приезжаем. Мы ходим для нее по магазинам. Мой муж делает мелкий ремонт дома. Мы приносим ей фотографии правнуков. «Вы делаете что-нибудь особенное, чтобы сохранить свою память?» Спросила я ее однажды. Каждый вечер перед сном я повторяю алфавит задом наперед. Врачи утверждают, что на то, будет ли человек в преклонном возрасте страдать деменцией или болезнью Альцгеймера, влияет генетика и образ жизни. Люди, страдающие от высокого уровня холестерина, высокого кровяного давления и диабета, в этом смысле особенно уязвимы. Ученые обнаружили связь между болезнью Альцгеймера и высоким кровяным давлением, которое может привести к повреждению кровеносных сосудов головного мозга. Моя свекровь принимает лекарства, чтобы справиться с этой проблемой. Кроме того, она следит за потреблением соли. Пожилым людям также следует быть осторожными с лекарственными препаратами, которые могут повлиять на их память и мышление. Лиллиан стимулирует свой ум такими занятиями, как чтение книг и разгадывание кроссвордов. В последние годы она поддерживала активность благодаря таким занятиям, как чтение, письмо, посещение лекций и даже садоводство. Ходьба, плавание и танцы — вот лишь некоторые из занятий, которые могут помочь сохранить остроту ума, поскольку увеличивают когнитивный резерв. Мои родственники всегда были активными пловцами и танцорами, любили путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Я заметила, что те, кто активен физически, умственно и социально, проявляют наименьшие признаки снижения когнитивных способностей. Это подтвердила врач Лилиан Барбара Перис. Вы теряете то, чем не пользуетесь, напомнила она. Я верю, что нужно есть здоровую пищу, много фруктов и овощей, но не переедать. Я стараюсь быть оптимисткой. Я ценю каждый прожитый день и стараюсь быть максимально занятой и активной. Я стараюсь находить решение своих проблем, насколько это в моих силах. Так говорит лилиан Все это правда. Для моей свекрови стакан всегда наполовину полон. Она не заостряет внимание на негативных вещах и видит в людях только лучшее. Ее позитивный взгляд на жизнь, сила характера и решимость жить полной жизнью и преодолевать все препятствия помогают ей сохранять остроту ума. Когда возникают проблемы, она ищет решения. Она не устраивает вечеринки жалости. Мы все можем многому научиться у таких людей, как Лилиан Надеюсь, свои 95 я буду похожа на неё. Жаклин Зейвальд.